Глава 12. За те дни, что прошли перед подготовкой, Киара колдовала, пожалуй, больше, чем за весь последний месяц. Если пустить пыль в глаза с драконами оказалось не так уж сложно, то принять целую процессию непосредственно в столице и не ударить в грязь лицом было той еще задачкой. Король Триленда на свадьбу приехал раньше дочери. Принцесса Анна должна была появиться только перед самой церемонией. «Я могу звать вас папой», – нервно улыбнулся Стивен королю во время приветствия, когда пожимал руку. «Нет», – хмуро ответил тот. «Тогда буду звать мамой», – донёсся до Киары тихий шёпот принца, когда все уже проходили внутрь замка. Королева строго покачала головой и незаметно показала ему сотворённую на пальцах руну молнии. «Только пусть попробуют всё испортить». Стивен сделал большие глаза и тут же побежал вперёд. Позвольте, покажу вам замок. Он построен еще дедом моего знаменитого прадеда, Георга-завоевателя. Вот здесь, обратите внимание...» Киара коротко выдохнула. «Вот здесь, где еще вчера ничего не было, художники, найденные Амоа, разрисовали холсты на стенах, а после неанец поправил все магией. Получилось не хуже старинных полотен, украшавших верхние этажи». Таким же образом украсили несколько башен, на площадь поставили свежеслепленные фигуры. Если бы кто видел нагромождение палок до того, как магия придала этому цивилизованный вид, ни за что не назвал бы искусством. Хотя Стивен и тут отличился. Сказал, что «до» ему нравилось куда больше. Крестьянам раздали зерна из хранилища, которое когда-то обнаружил Амоа в доме одного из заговорщиков. И от этого ликования горожан было искренним, а назначенные празднования по случаю свадебной церемонии коллективно одобрялись. Королевским охотникам было дано задание выловить пару оленей для угощения и стаю диких гусей. Предыдущий король Диагона раньше все время развлекал себя охотой. Кая же воротила нос от этого занятия. Но как ещё ей накормить столько гостей? В общем и в целом всё было не так уж плохо. И к середине дня, когда процессию разместили, накормили и собрали в тронном зале за большим столом, Кая действительно поверила, что всё может пройти идеально. Наивная дурочка, иначе не скажешь. Итак. «Я понимаю, вы заняли престол после того, как предыдущие короли и королева Диагона погибли от несчастного случая, а принц Стивен долгое время был при смерти», — начал Сайер. «Меня волнует прежде всего вопрос престола наследия. Триленд не оспаривает легитимность ваших прав на трон, но, как я понимаю, сейчас Стивен, как ваш кузен, официально ваш наследник». «Я хочу, чтобы так оно и было впредь. И он, и его дети имели приоритет над вашими возможными детьми. По крайней мере, когда я заключал помолвку, я надеялся увидеть в будущем на престоле соседней державы своего внука или внучку. Это бы укрепило наш союз и раз и навсегда решило проблемы взаимоотношений». Киара вполне предполагала такой исход, а потому протянула Сайеру документ, по которому все вышеперечисленное закреплялось. А то, что детей у принца-птицы и принцессы Анны быть не может, говорить было вовсе не обязательно. Что ж, Его Величество внимательно прочитал документ сам, а затем протянул для ознакомления своим советникам. В таком случае обговорим церемонию. «Мы планировали провести ее в королевском саду» осторожно начала Киара. Уже пригласили музыкантов. «Нет-нет-нет», запротестовал мужчина. «Моя дочь не какая-то голодранка. Свадьба на улице. Да где это вообще видано?» Киара подавилась воздухом, глядя на то, как раскраснилось лицо короля. «Поверьте, когда вы увидите наш королевский сад, то захотите там умереть!» «Не то, что провести свадьбу дочери, мой дорогой будущий тесть!» С любезной улыбкой вставил Стивен, а затем опустил голову и, чтобы слышала только Киара, добавил. «Главное, чтобы и его дочурка захотела там сразу сдохнуть». «Ничего не знаю. У вас что, нет храмов? Венчаться надо перед ликом Создателя». Киара коротко выдохнула, понимая, что запланированные мероприятия придется менять на ходу. И ей действительно была нужна эта свадьба, чтобы король Триленда не пошел на попятный. «В Диагонии считается, что ликом Создателя является открытое небо. Свадьба моих родителей, например, проходила в саду, в поместье моей матери», – холодно произнесла Киара – Но если в ваших традициях другое, главный храм Заира будет в нашем распоряжении. Я прикажу начать подготовку. Она подала знак одному из слуг, стоящих у дверей, чтобы передал соответствующее распоряжение остальным. Уличные свадьбы, негромко хмыкнул Сайер. А что потом? Брачная ночь тоже на улице? «Моя девочка очень утонченная и ранимая. Я не потерплю, если она будет унижена или расстроена чем-то. Вы должны будете ей обеспечить достойные условия». На этих словах он презрительно окинул взглядом Стивена, будто бы сомневался в том, что тот сможет обеспечить вообще что-либо, не то что что-то достойное. «Я все понимаю. Вы переживаете за дочь». Кая приторно улыбнулась. «Обещаю, принцесса Анна будет всем довольна. Она получит лучшие условия, если, конечно, не будет злить драконов». Закончилось это обсуждение о подписанием брачного договора, по которому фактически Стивен и Анна уже становились мужем и женой, а также гарантом мира между их странами. «То есть принцессу мы увидим уже после подписи? Ну ту!» «Ту самую, утонченную и ранимую», – шепнул Кай и Стив перед тем, как поставить свою подпись рядом с подписью Киары и будущего тестя. Королеве же было абсолютно все равно, как будет выглядеть Анна. После прочтения и разбора многостраничного договора голова похла от переизбытка информации. А ведь им еще надо было проследить за подготовкой церемонии в храме. «Бездна бы побрала короля Триланда». Впрочем, слуги сработали оперативно, и к назначенному времени Стивен уже стоял у алтаря. Поверх белой рубашки на нем был длинный ритуальный плащ с четырехугольным меховым воротником и прорехами в предплечьях. Отчего казалось, что за руками у него черные крылья. Карета Анны подъехала к храму точно в срок. Сквозь открытые двери Киара видела, как из неё вышла высокая тонкая девушка, полностью закутанная в чёрное. «Она кажется красавица!» – Киара вскинула брови. Девушка снова повернулась к карете, достала из неё коврик и какую-то подставку. Как только подставка была установлена, а коврик постелен, в проём кареты попыталась протиснуться Этта. Короткие волосы, розовое платье с рюшками и множество подбородков. Подставка жалобно скрипнула, но все же выдержала, когда на нее опустилась затянутая в желтый чулок нога. «И это я себя считал чудовищем!» – тяжело сглотнул Амуа, стоящий позади Киары. На Стивена же было жалко смотреть. «Он весь буквально затрясся!» В такт тяжелым шагам приближающейся невесты. «Который из них мой жених?» С порога спросила девушка низким голосом. Ее отец, стоящий с другой стороны от алтаря, как по команде вытянул руку в сторону, показывая на Стивена. Очнувшиеся от первого шока музыканты заиграли торжественную мелодию. Священник начал молитву Создателю, призывая его в свидетели этого союза. Встав рядом с принцем, Анна критически оглядела его. «Сойдёшь!» – вынесла вердикт она, когда служитель храма дал ей слово. «Объявляйте нас уже мужем и женой!» Стивен при этом, кажется, был близок к тому, чтобы то ли упасть в обморок, то ли обратиться в птицу прямо здесь и сейчас. «Мне кажется, они поладят», – хмыкнул Амоа. Смотри только, чтобы он человеком оставался. Не дай Создателю лети ты еще. От своего счастья!» Незаметно кивнула ему Киара. Церемония шла к концу. Король триленда смахивал с лица скупые мужские слезы. И то и дело приговаривал. «Моя малышка!» Приглашенные гости со страхом пялились на невесту, а Киара старалась изо всех сил держать на лице улыбку. Лишь когда все закончилось, и принц повел Анну под руку к выходу, Киара позволила себе чуть расслабиться. Сейчас праздничный ужин во дворце, гуляния на площади, а завтра с утра Сайер наконец покинет Диагон, оставив при этом приличное приданное в виде нескольких сундуков с золотом, нескольких снарядами, а также множество золотых и серебряных украшений. Золото отходило непосредственно Диагону, и его было даже больше, чем могла надеяться Киара. Смотря как слуги затаскивают сундуки во дворец, она даже позволила себе малодушную мысль. Может быть, это знак? Им хватит этого на всю зиму? Так может, и не стоит никуда больше ехать? Рука сама собой легла на живот в уже привычном жесте, и Кая передернула плечами от охватившего его напряжения. Также хочется отстраниться от всего и не думать, не чувствовать этот липкий зыбучий страх, сковывающий внутренности. На праздники принца и принцессу усадили во главе стола. Киара и Амоа сели рядом с одной стороны, Сайер с советниками – с другой. Остальные гости по очереди произносили речи, восхваляя то Анно то Стивина. Блюда сменялись одно другим, слуги не успевали уносить и приносить обмены. «Рада, что вы теперь часть нашей семьи», — вместе со своей речью произнесла Киара, обращаясь к Анне. «Надеюсь, мы с вами поладим, и вы станете мне сестрой». «Лучше пусть родит мне поскорее внука», — перебил порядком захмелевший король Трилэнда. «Как вам не стыдно, папа!» Строго глянула на него Анна. «Я думала, мы с вами уже все обсудили». «Вы не хотите детей?» – удивленно спросила Киара, не веря в свою удачу. «Просто не хочу портить фигуру», – невозмутимо пожала плечами девушка, подавая знак стоящему рядом слуге, чтобы предложил ей еще одну отбивную. Стивен, услышав это, кажется, выдохнул и заметно повеселел. Видимо, решил, что и супружеский долг выполнять теперь не придется. Вот только сразу после того, как повар вкатил на тележке большой торт, который был практически моментально съеден, Анна засобиралась. — Кажется, я нагуляла аппетит, — произнесла она томно, царапая ноготками по предплечью Стива. — Я буду в покоях, мой муж, и не заставляйте меня ждать долго. Сказав это, она поднялась со своего места и удалилась из зала в сопровождении нескольких слуг. Киара бросила быстрый взгляд на короля Триленда. Тот слегка покраснел, должно быть недовольный поведением дочери. «Что это?» – шепотом спросил принц Укаи. «Что мне делать? Неужели то самое? С ней?» Лицо парня заметно побледнело, а губы затряслись. «Ты мужик или где?» — ответил вместо королевы нянец. «Сделай это ради своей страны!» А Моа поднялся со своего места и, подойдя к Стивену, рывком поставил того на ноги. «Я его провожу!» — подмигнув, кивнул он Киаре.